Глава 220. Признаюсь, я и сам ошарашен. Я читаю роман американского писателя Уильяма Волмана «Европа узловая», только что переведенный на французский. Меня лихорадит. Вот, наконец-то, книга, которую так хотелось бы написать самому. Читая первую главу, которая длится и длится и длится, я думаю, неужели же его автора хватит, чтобы... Удержать до конца этот стиль, эту интонацию, этот приглушенный тон, невероятно. На самом деле, в первой главе всего восемь страниц. Но это просто такие волшебные восемь страниц, где фразы переходят одна в другую, будто во сне или в греозе и ты ничего не понимаешь, и ты понимаешь все. Мне кажется, здесь впервые голос истории. Звучит с такой точностью, и я поражен открытием. История — это пифия, которая говорит «мы». Первая глава называется «Сталь в движении». И я читаю. «Еще мгновение, и сталь зашевельц. Сначала медленно, как трогаются со станции военные эшелоны, затем быстрее и сразу везде». Построенные в каре, пехотинцы в стальных шлемах двинутся вперед, сопровождаемые с флангов рядами новеньких сияющих самолетов, а затем танки, самолеты и прочие бомбометатели разовьют такую скорость, что и не остановишь. И дальше. В Мекленбурге мы провели демонстрацию первого в мире самолета на реактивной тяге. Примечание. Речь идет о первом в мире реактивном самолете Хенкель х 176 показанном Гитлеру вместе с другими образцами новой техники для Люфтваффе 3 июля 1939 года на испытательном аэродроме в Мекленбурге. Экспериментальный самолет продержался тогда в воздухе лишь несколько минут, но достиг при этом своей проектной скорости почти тысячи километров в час, что было в то время феноменальным достижением – и Гитлер пришел в полный восторг. Интересная и многосторонняя демонстрация произвела на всех присутствующих значительное впечатление, вспоминал позже адъютант Гитлера от Люфтваффе, и стоило Гитлеру проявить повышенный интерес к тому или иному объекту или дать понять, что данную конструкцию он считает особенно важной, как Геринг тут же заверял, что немедленно позаботится о внедрении этого в войска цитируется по книге Я был адъютантом Гитлера. Конец примечания. В угоду восхищенному лунатику Геринг обещает произвести со скоростью света еще 500 таких самолетов, после чего убегает на свидание с кинозвездой Лидой Баровой с чешкой. И еще чуть подальше. В Москве маршал Тухачевский заявляет, что в грядущей войне боевые действия будут массово развертываться, как крупномасштабные маневренные операции. Его тут же расстреляют. А министры Европы Узловой, которых тоже расстреляют, выходят на балконы, покоящиеся на руках обнаженных мраморных дев, и проговаривают оттуда туманные речи, все время прислушиваясь, не зазвонит ли телефон. Примечание. Все цитаты в этой главе перевела с английского Елена Леменева. Конец примечаний. Какой-то газетный комментатор объясняет мне, что в книге, дескать, весьма слабое напряжение, что это в большей степени сказка, чем исторический роман, и чтение требует рассеянного слушателя. Я понимаю. Я это запомню. Так на чем я остановился?